Глава третья, в которой спираль начинает закручиваться. «Ты гений, Томми!» — радостно сообщаю я в магафон, возбужденно шагая из угла в угол в своем кабинете. «Ты хоть понимаешь, что это для нас значит? Мы станем на шаг ближе к нашей мечте!» «Рад, что ты так воодушевлена, принцесса!» Чувствую, как брат улыбается в трубку. Через год мы сможем приступить к добыче камня и начать строительство дешевого и доступного жилья. Я едва не подскакиваю на месте, понимая, что совсем скоро у нас получится помочь многим верикам переехать из старых хибар в новенькие добротные дома. Старый лис Ривьела обещал мне, что не продаст земли больше никому. Осталось только достать то, что ему нужно, и сделка будет заключена. «Дай угадаю». Это то, что можешь достать только ты, Томас? Осторожно интересуюсь я. Секундная заминка, и брат отвечает. Именно так. Речь идет о чаше, о которой ты говорил? Какие-то проблемы? Не волнуйся, сестренка. Это какой-то запрещенный темно-магический артефакт? Можно и так сказать. И не только я заинтересован в нем но осталось лишь доставить его без проблем в Риоску. «А что, намечаются какие-то сложности?» «Думаю, чашу могут попытаться перехватить». Я вздрагиваю, ощущая смутное беспокойство. «Ты справишься?» «Безусловно. Я должен идти, у меня дела. Увидимся вечером, люблю тебя». «Пока, Томми». Я убираю магафон по-прежнему чувствуя себя не в своей тарелке. Всю неделю в ресторане самый настоящий оврал. Я начинаю подозревать, что это связано с вестником Тирании, в котором сообщили, где ужинал этот чертов дракон Морелли. Девочки, девушки и женщины с самых разных возрастов просто атаковали мое заведение. Возможно, мне стоит радоваться. Дела заметно пошли в гору, но во мне лишь бурлит все нарастающее раздражение. Шумно захлопываю лежащую передо мной пухлую книгу со списком расходов на следующий месяц. Сегодня пятница, и я искренне надеюсь, что Морелли просто забыл, что у него ужин в моем ресторане. Или, может быть, он занят своими важными драконьими делами и просто не сможет прийти. Я преодолеваю абсолютно рациональное желание выйти в зал и посмотреть, не появился ли там этот напыщенный гад. Мне ведь придется пойти домой рано или поздно. «Сегодня мы с братьями договорились, что приедем пораньше. Что за глупость избегать кого-то в собственном заведении?» Я беру вещи, надеваю легкий плащ и с гордо поднятой головой направляюсь на выход. До последнего стараюсь не смотреть на их столик, но голова предательски поворачивается, уступая отчаянному любопытству. Морелли сидит так, чтобы был виден весь зал. Готова поспорить, он сделал это специально чтобы иметь возможность наблюдать и выжидать, как он делал это в школе. Чертов хищник на охоте, жуткий дракон с аквамариновыми глазами. Я ощущаю на себе его внимательный, изучающий взгляд. Замедляюсь. Морелли поднимает уголок губ в усмешке, мою спину пронзает холод. Хочется сорваться и ускорить шаг, но я не поддаюсь этому порыву. Выхожу на улицу, оглядываясь в поисках такси. Здесь я уже позволяю себе дышать свободнее и жадно глотаю сухой воздух мегаполиса. Я всегда так реагировала на него. Слишком эмоционально. Слишком чувствительно. Сольер. Звук его голоса отдает куда-то под ребра, вызывая моментальный всплеск адреналина. Я оборачиваюсь, чувствуя, как кровь неистого разгоняется по венам. Он вышел следом и стоит совсем рядом. Смотрит так, что мне не остается ничего другого, кроме как впитывать в себя его плотоядный интерес. Морелли, выдавливаю я сквозь зубы. Думал, ты подойдешь поздороваться? Он даже не надел верхнюю одежду, так и стоит в черной водолазке под горло. Высокий, худой, жилистый. Идеальный. С каких пор тебе стало важно, чтобы я здоровалась? Это было бы вежливо. Конечно. Его слова как пощечина. Еще одно напоминание о том, что я девчонка из трущоб. Ни манер, ни воспитания неконтролируемая ярость закипает я делаю к морели пару шагов задираю голову чтобы посмотреть в наглые драконьи глаза и почти шепчу ему здравствуй николаус в его взгляде что то меняется он берет мою руку склоняется и целует ее как будто мы на чертовом приеме где джентльмены и дамы ведут светские беседы как будто мы старые друзья которые давно не виделись. Как будто это не он в школе превращал мою жизнь в ад и перманентно играл в этом аду роль дьявола. Его губы жгут кожу, моя рука дрожит. Я выдергиваю ее, чувствуя опьяняющее омерзение и какую-то животную потребность, чтобы он продолжал касаться меня. Смесь абсолютно противоположных ощущений вызывает панический страх. «Зачем он делает это?» Я оборачиваюсь, вижу такси и практически бегу от Морелли. Захлопываю дверцу мобиля с такой силой, словно этот звук поможет мне заглушить все то безумие, что происходило сейчас. Такси отъезжает, я припадаю к окну, провожая дракона взглядом и надеюсь, что это последний раз, когда он появляется в моей жизни. Мы почти подъезжаем к дому, когда звонит магафон. «Мэй, Томми в больнице! На него напали, он в тяжелом состоянии!» Взволнованный голос Ронана заставляет меня моментально забыть о Морелли. «Что случилось, Ронни?» «Я сам еще не знаю. Мы уже едем к нему». Я отключаю трубку и срывающимся голосом прошу водителя развернуться и поехать в центральную больницу Риоски. Не помню, как вылетаю из мобиля и захожу в огромный белый холл. Озираюсь, не понимая, что мне делать дальше. Мысли в голове путаются. Натыкаюсь взглядом на мать и Эрика. Мама вскакивает со стула и бросается ко мне. Ее глаза красные и воспаленные. Я чувствую, как ее трясет, когда она ныряет в мои объятия. Мама, шепчу я ей волосы, не зная, что сказать. Ей почти шестьдесят, у нее больное сердце. Матери просто нельзя переносить подобные потрясения. Эрик смотрит на меня с такой болью, что я чувствую, как глаза наполняются слезами. «Что с Томми?» Мой голос звучит жалко и плаксиво. Я отстраняюсь от мамы, пытаясь сохранить остатки разума и не удариться в истерику. «Они взорвали его офис, Мэй». Голос брата как будто где-то далеко. «Чёртовы выродки! Они хотели убить его!» Мир теряет краски. Я смотрю вокруг и понимаю, тут черным черно. Дыра в груди расширяется, и я плюхаюсь на стул, не в силах устоять на ногах. «Родственники Томаса Сальера, вы можете пройти к врачу. Он вас ожидает!» Доносится голос откуда-то из тьмы. Я встаю и послушно иду, держа маму за руку. Откуда-то появляется Анжелина. Она рыдает, хватаясь за Ронана. Жена Томми на восьмом месяце беременности. Вдруг что-то случится с малышом. Доктор щуплый рыжий дракон лет 50, оглядывает все наше большое семейство и говорит. «Хочу вам сообщить, что господин Сальер был доставлен к нам в критическом состоянии. Повреждены жизненно важные органы, осколки попали ему в брюшную полость, легкие и мозг». Плач Анжелины становится громким и надрывным. В моей груди растет такая боль, что я сама готова кричать и выть как зверь. Дверь открывается и входит еще один мой брат, Джордж, второй по старшинству после Томми. Его лицо безэмоционально. Он сухо кивает нам и обращается к врачу. Продолжайте. Мы делаем все возможное, чтобы помочь ему. Но вы должны понимать, что ситуация серьезная. Он сейчас в коме. Мы можем увидеть его? Нетерпеливо спрашиваю я. Боюсь, не сейчас. Его состояние не предусматривает посещений. Выхожу в коридор, не слушая причитания родственников. Хватаюсь за стену и закрываю глаза. Комок боли взрывается, и его ошметки распространяются по всему телу. Я физически ощущаю это. Джордж выходит и окидывает меня хмурым взглядом. «Мейлин?» «Я в порядке». Шумно выдыхаю, продолжая держаться за стену. Даже сейчас Джордж выглядит непробиваемо холодным. Его светлые сольеровские волосы идеально зачесаны и уложены. Костюм сидит так, как будто он пошил его на заказ у лучшего портного Риоски. Хотя скорее всего так и есть. Я, черт возьми, предупреждал его, что он идет по скользкой дорожке, и рано или поздно расплата наступит. Спокойно выдает мой старший брат. Ты, мать твою, думаешь, что это то, что я сейчас хочу слышать, Джо? Меня трясет от едва сдерживаемой ярости. Это правда, отрезает брат. Засунет эту правду себе в одно место, скотина. Я подхожу и шеплю ему это в лицо. «Ты забыл, что ты один из нас, Джорджи? Заигрался в большую шишку в респектабельного адвоката из Нового города, братец?» «Я никогда не забываю, кто я, Мэй. И драконы никогда не дадут мне это забыть». Он слегка улыбается в ответ на мою гневную тираду. «Я подавляю в себе желание потрясти его, чтобы привести в чувство». Не вздумай говорить подобное при матери или Энджи. Даже и не думал, Мейлин. Это только для твоих ушей, ведь ты всегда его поддерживала. А ты всегда лизал сапоги этих драконьев-богатеев, жалкий ничтожный Верик из старого города. Я нарочито подражаю акценту Вэри, обсасывая каждое произнесенное мною слово. Вижу, как Джорджи передергивает но он пытается это скрыть. «Я лишь пытаюсь приспособиться, Мэй. Жаль, что вы с Томасом предпочитаете идти против системы и втягиваете туда Ронона и Эрика. Кажется, ты начинаешь забывать, что если бы не Томми, твоей юридической фирмы не было бы». «Я этого не отрицаю, но наступает момент, когда нужно остановиться». «Мы пытаемся что-то сделать для других, в то время как ты...» «Вы снова ругаетесь. Даже в такой момент...» Убитый голос матери гасит нашу едва начавшуюся перепалку. «Я оборачиваюсь к ней. Мы просто поболтали, все нормально, ма». «Врач считает, что он может выкарабкаться». Мать утирает слезы, замирая. «Думаю, вам лучше поехать домой». Ронан выходит следом. «В больнице останемся мы с Джорджем». Затем Ронни подходит ко мне и тихим голосом говорит. «Наши люди сейчас у нас дома вместе с Чарли. Они проверили, все безопасно». «Я понимаю, Ронни. Мы найдем этих скотов, Мэй. Клянусь тебе». Я на секунду сжимаю руку брата, затем зову Анжелину, и мы уходим. Эрик ласково поддерживает мать, я благодарна ему за это. У меня нервы совершенно ни не к чёрту. Чарли, друг Томи ещё со школы, встречает нас, выражает сочувствие. Это темноволосый кореглазый эльф приятной наружности. Сколько себя помню, он всегда был вхож в наш дом и пользовался абсолютным доверием семьи. Когда мать с Анджелиной заходит в дом, Чарли с Эриком начинают тихо о чем-то говорить. Я подхожу. Кто это сделал? Мэй, я не думаю, что это то, о чем стоит тебе сейчас беспокоиться. Помоги, матери, Эндж!» — Отвечает эльф. Я молча проглатываю тот факт, что меня хотят отправить в дом рыдать и предаваться горю вместе с женщинами. Это из-за той чаши, которую вы должны были перевести? Вижу удивление на глазах Чарли и понимаю, что попала в точку. У нас нет секретов от Мэй. Поддерживает меня Эрик. Вокруг снуют люди, Томми. Думаю, этой ночью, да и многие последующие, мы будем ночевать тут не одни. Раз чаша так нужна этим уродам, мы должны получить ее. Где она? Я безжалостно, почти агрессивно сверлю Чарли глазами. Он сглатывает и отвечает. «На острове святого Митанджелла. Ее должны отправить кораблем завтра ночью. В понедельник должна состояться сделка по покупке земли. Если Ривьела не получит чашу к этому моменту, договор будет расторгнут, верно? Томас, и это тебе рассказал?» Мы должны сделать все, чтобы сделка состоялась, а ты, Чарли, займешься всеми теми делами, которые Томми любит держать в секрете. О чем ты, Мэй? Какие дела? Притворно удивляется эльф. Ты знаешь, о чем я? Контрабанда, торговля запрещенными артефактами. Чем вы там еще занимаетесь? Я знаю, что ты его правая рука в тех вопросах, когда бизнес выходит за рамки закона. Мэйлин! Мне не понравится, что сестра впутывается в это все. Ему не понравится, если он очнется, а ты все испортил, Чарли. Не смог сохранить его бизнес, разрушил то, что он строил годами. Не если очнется, а когда? Поправляю себя мысленно. Хорошо, Мэй, я сделаю, как ты говоришь. Эрик, все отчеты по иподрому будешь теперь направлять мне. Брат кивает, уголки его губ опущены. Я понимаю, что он просто не справляется со всем этим. Это там, на улицах старого города, он Эрик Солиер, крутой парень. А дома он 26-летний мальчишка, привыкший, что старший брат всегда рядом и поддержит в трудную минуту. Томми всегда был лидером, всегда вел людей за собой. Господи, как же тяжело. Мне хочется выть. Видимо, что-то отражается в моем взгляде, потому что Чарли привлекает меня к себе, осторожно обнимая за плечи. «Все наладится, Мэй! Он поправится!» Я отстраняюсь, сухо киваю и направляюсь в дом. Заглядываю на кухню, мать готовит чай для Энджи. Мы сидим и молчим, не в силах сказать друг другу хоть что-то. Все понимают, что произошло. Долбанный ответ витает в воздухе, пропитывая смертельным ядом все стенки моего родного дома. У Томаса Сольера было много врагов как в старом, так и в новом городе. Но это сделали не в Эрике. Это сделали драконы. Ненависть клубится, переворачивая все мое нутро. Они за это заплатят. Я поднимаюсь наверх в свою комнату. Переодеваюсь в толстовку и мешковатые штаны. Выхожу на улицу и быстрым шагом выхожу к морю. Чувствую, как ветер подхватывает непривычно длинные волосы. Подхожу к воде, опускаю туда ладони, словно пытаюсь смыть с себя этот день. Закрываю глаза, представляя, как эти твари будут гореть в горнилах преисподней. Я сама их туда отправлю. Они просто не знают, с кем связались. Я буду использовать любые способы, любые возможности. Я положу свою жизнь, чтобы уничтожить их. Томас будет отомщен. Вынимаю руки из воды и провожу ими по лицу. Понимаю, что на губах застыла жуткая улыбка. Во мне больше не осталось ничего хорошего. Поднимаюсь на ноги и плетусь по берегу. Дыхание постепенно выравнивается, вдалеке сверкает, бросая яркие всполохи на темное ночное небо «Новый город» ненавистный прогресс, который дали нам драконы. Я поднимаюсь по тропинке на отвесную скалу, сажусь, свешивая ноги. Луна тускло освещает пространство вокруг. Море отвечает ей редкими бликами. Так тихо и спокойно, как будто жизнь остановилась и замерла в эту самую секунду. Я замечаю в море какое-то движение. Что-то огромное, мощное, и длинная бесшумно скользит в воде. Я слегка приподнимаюсь, пытаясь сфокусировать взгляд. Это огромная, из полинских размеров змея, и она движется в мою сторону. Страх захватывает меня в свой плен, ноги становятся ватными. Существо замирает прямо под скалой. Я могу разглядеть в воде ярко-зеленую чешую, шипы на огромном туловище. Оно не меньше 30 метров в длину, а то и больше. И тут создание приподнимает голову, и я встречаю кроваво-красный взгляд. Чистые незамутненные рубины. Это не просто змея. Это нечто более древнее, могущественное и прекрасное. Ее огромные глаза светятся, завораживая меня. В них мерцают искры, узкий зрачок расширяется до размеров Вселенной. В ее взгляде сквозит обещание. Нужно лишь довериться. Отталкиваюсь руками от скалы, соскальзываю и лечу вниз. Вода холодная и соленая. Я иду к дну. На миг мне становится страшно, но я замираю там, на глубине нескольких метров. Змея медленно подплывает ближе, застывая прямо напротив меня. А разве может столь совершенное создание принадлежать этому чудовищному миру? Я протягиваю руку, касая змеи, осознание приходит постепенно. Существо умирает, оно слишком старое, слишком измученное этой жизнью. Чувствую, что мое тело израсходовало последние крупицы воздуха, но не стремлюсь всплыть, продолжаю наше безмолвное общение. Я принимаю неизбежность происходящего. Восхитительное чувство единения наполняет меня. Бешеная эйфория бежит по венам, заглушая кислородное голодание организма. Наши глаза закрываются синхронно. Догадка пронзает одновременно с последним ударом моего сердца. Передо мной Василиск. Эти создания ненавидели драконов задолго до того, как континенты столкнулись, образуя один большой материк на котором теперь расположилось тирание. Сердце останавливается в груди. Мое сознание тухнет.